Характер Романцева начал стремительно портиться, когда в середине 1994 вдобавок к тренерству и президентству в клубе, он получил пост главного тренера сборной России. Получил, к слову, вполне заслуженно. «Спартак» играл красиво и легко, и нельзя объяснять это одним лишь отсутствием достойных соперников. Постановщиком футбольного спектакля Романцев в ту пору являлся первоклассным. У его команды еще долго было свое лицо. Но лицо футбольное не может долго сохраняться без лица человеческого. А второе Романцев терял на глазах. Это начало проявляться в поступках, причем нередко в отношении коллег и друзей. Своего ближайшего товарища Георгия Ярцева он за два года, если называть вещи своими именами, подставил дважды. Все рухнуло в одночасье. Игроки не хотели играть за спасибо, ждали хотя бы более или менее достойных их предложений. И не дождались. В результате к весне в команде не осталось ни Черчесова, ни Юрана, ни Кулькова, ни Анопка. Юран вспоминал. Руководство «Спартака» почему-то было уверено, что никаких переговоров вести не надо. Все игроки, кроме Анопка, заранее подписавшего контракт «Савьеда», останутся. Они не ожидали, что я и Кульков можем уйти. Тогда вице-президентом был Исауленко. Человек явно не на своем месте. И, конечно же, трансферные дела не Романцев должен был решать. Он тренер, его задача — готовить команду. А его помощники подкачали. В общем, от «Спартака» остались одни воспоминания. И тут Романцев сотворил невероятный финт, которого от него не ждал никто. Он заявил, что по состоянию здоровья не может совмещать работу в клубе и сборной. И в связи с тем, что национальной команде предстоит чемпионат Европы, временно сосредоточиться на работе в сборной. На амбразуру в «Спартаке» был брошен его помощник Ярцев. При этом президентом клуба Романцев остаться не забыл. На всякий случай. Случай представился в конце года. Ярцев, как это не поразительно, с детским садом выиграл чемпионат, победив в дополнительном матче за первое место действующего чемпиона Аланию. Президент Романцев поощрил друга своеобразно. Вернулся на пост главного тренера, возвратив его на те же вторые роли, что были у Ярцева прежде. Такой была награда тренеру-чемпиону. Даже многочисленные победы не мешали болельщикам видеть, во что превращается все более титулованный тренер. И когда он оступился проиграв в отборочном раунде Лиги чемпионов 1997 98 скромному словацкому кошице, стадион скандировал так, что не услышать было невозможно. «Романцев вон!» Это было жестоко и, наверное, несправедливо. Все-таки сделал этот человек для «Спартака» очень много. Но болельщику хочется ведь не только результатов. Он создан так, что душа его ждет еще и человеческой справедливости и благородства. А в этом разделе романцев потерял немало очков еще и после чемпионата Европы, когда обвинил во всех грехах легионеров, выступающих в европейских странах. Они, мол, разлагали обстановку в коллективе. Поиск козлов отпущения превратился к тому времени для Олега Ивановича в привычное дело. Потом, тем не менее, был еще ренессанс. Поражение от Кошица, видимо, отрезвило на некоторое время Романцева. Заставило что-то пересмотреть. И в 1998-м «Спартак» заблистал ярчайшими красками. Красиво дважды обыграв амстердамский «Аякс», красно-белые вышли в полуфинал Кубка УЕФА, где столкнулись с могучим миланским «Интером». Играли здорово. Прошли бы и итальянцев, если бы не фантастический бразилец Роналдо. Тогда лучший форвард мира. «Спартак» он победил фактически в одиночку. Тем не менее, москвичи прогремели тогда на всю Европу. Не ударили они в грязь лицом и следующей осенью, когда хоть и не вышли из группы смерти Лиги Чемпионов с тем же Интером и Мадридским Реалом, но сражались с грандами до последнего. А тут еще и очередная победа в чемпионате и второй приход в сборную. Слом к середине сезона 1999 года оттепель закончилась, и Романцев стал прежним самодержцем. Тогда-то он и принялся резать мясо. Началось с Ильи Цымбаларя, капитана и любимца публики, техничного и озорного одессита. Он был изгнан в один миг после доклада помощника Романцева по национальной команде Сергея Павлова. Мол, во время подготовки к товарищескому матчу второй сборной Цымбаларь был обнаружен на базе на веселе. Плохо на душе стало даже не из-за самого факта отчисления капитана. Поразило несоответствие тяжести проступка, быстроте и жесткости приговора. Умом-то решение Романцева можно было объяснить. Все посвященные знали о том, что цимбаларь в вопросах спортивного режима не ангел. Но сердце противилось тому, как все было обставлено. И точно, со следующего сезона пошло-поехало, в массовом порядке. О самой громкой истории с харизматическим лидером Спартака Андреем Тихоновым вы прочитаете в отдельной главе, но сколько было еще отрубленных голов. С каждым годом ножи мясорубки крутились все быстрее. 1997 год – 24 игрока, 1998 – 22, 1999 – опять 24. Сколько футболистов выходили на поле в основном составе «Спартака», когда Романцев еще слыл консерватором? То, что началось потом, нельзя объяснять лишь одним приходом нового руководства. Состав-то на матч выбирает главный тренер. Итак, 2000 год, 30 игроков, 2001, 36, 2002, 35. И во всем этом безумном мельтешении 50 новичков за три года. Нет, Романцев навсегда останется в истории Романцевым. Обладателем уникального для нашего футбола достижения выхода в полуфиналы каждого из трех Еврокубков. И 10 чемпионских титулов Романцева-тренера, один из которых союзный, невозможно забыть. И главное, стиль игры – отлично от всех остальных. Как-то раз, в 2002 году, когда полномасштабный творческий кризис Романцева только начинался, я решил покопаться в исторической футбольной литературе в поисках некоторых закономерностей. Тем, что мне открылось, я был ошарашен. Выяснилось, что даже у великих наших тренеров есть некий ресурс выработки, определенный возрастной период, когда они способны приводить свои команды к чемпионству. Борис Аркадьев, например, тренировал 34 года, но свои шесть золотых медалей взял на протяжении 11 лет. Столько же раз выигрывал первенство Михаил Якушин и сделал это за 14 лет, из общих тренерских 29. Четыре золота Виктора Маслова были достигнуты за 8 лет из 33. Два чемпионства Константина Бескова за те же 8, но из 40. Три победы Никиты Симоняна за 12 лет из 26 Выходит, даже тренеры-победители способны выигрывать отнюдь не на протяжении всей карьеры. Романцев, напомню, выиграл чемпионат СССР 1989 года, когда ему было всего 35 лет. Победного времени осталось даже по теории, получается, не так много. Тем более, что многим из предшественников Романцева не были свойственны некоторые привычные для России пристрастия, неизбежно сокращающие творческий потенциал даже самых талантливых людей. Тенденция, однако.